Мнение со стороны Ну вот, роман дозрел, правка закончена, и тут наступает момент, когда очень важно получить мнение со стороны. Лично я, как только роман приобретает более-менее законченную форму, прошу жену прочитать рукопись. Так я делаю всегда, с тех самых пор, как стал писателем. Для меня мнение жены — Это, выражаясь по-музыкальному, камертон. Как старые колонки, прошу прощения, дорогая, у нас дома, через которые я всегда слушаю любую музыку. Они не особо навороченные, я купил их когда-то в 70-х вместе с музыкальной системой. По сравнению с нынешними продвинутыми колонками, спектр звука у них довольно ограниченный, и разделение на разные частотные диапазоны не так, чтобы очень хорошее. В общем, это уже музыкальный антиквариат. Но я за долгие годы через эти колонки такое количество самой разной музыки прослушал, что их звук сделался для меня золотым стандартом воспроизведения. Очень я к нему привык. Сейчас я скажу слова, которые могут кому-то очень не понравиться. В Японии редакторы издательств хоть и имеют профквалификацию, Но, по сути, это такие же офисные служащие, как и обычные работники компаний. В любой момент их могут перебросить в порядке ротации неизвестно куда. Конечно, бывают и исключения. Но в большинстве случаев сверху просто приходит указание. Ты теперь занимаешься таким-то писателем, и человек становится ответственным редактором. Поэтому бессмысленно предполагать тут какие-то теплые и близкие отношения. А жене моей, хорошо это или плохо, никакая ротация не грозит. Это именно то, что называется наблюдение из фиксированной точки. Мы уже много лет вместе, и я могу примерно понять, какими нюансами, ассоциациями и скрытыми смыслами обусловлены её впечатления. Я говорю «примерно», потому что понять жену досконально в принципе невозможно. «Много лет вместе...» это ещё недостаточное основание, чтобы спокойно принимать критику. Ведь я буквально только что закончил роман, который писал очень долго, и хотя после фазы созревания, конечно, немного поостыл, в голове всё ещё кипит буйная кровь, поэтому любая критика воспринимается мной в штыки. Иногда страсти накаляются. Бывает, доходит и до словесных перепалок, во время которых мы говорим друг другу слова — которые редактору издательства так вот в лоб и не выложишь. Наверное, это можно считать преимуществом общения с родными и близкими. На самом деле, в жизни я не такой уж эмоциональный, но это именно такой этап в моей работе, когда быть спокойным невозможно. Я бы даже сказал, что именно в это время мне просто необходимо выплеснуть эмоции. Бывает, что я соглашаюсь с критикой жены, но до момента, как я вдруг понимаю всё именно так, как она сказала, или, наверное, она всё-таки права, иногда проходит несколько дней. Бывает, что из-за её критики я лишь становлюсь уверенней в собственной правоте, и в том и другом случае я поступаю согласно собственному жёсткому правилу обращения с мнением со стороны. А именно... Даже если замечания меня не убедили, я принимаю их к сведению и целиком переписываю раскритикованное место. Причем если я в корне не согласен с замечаниями, то я переписываю спорные фрагменты им в пику, то есть усиливая свою позицию. Какой бы ни была моя правка, но после того, как я над ней посидел и все переделал, я перечитываю рукопись и замечаю, что действительно стало лучше. Я считаю, что если читатель критикует какое-то место в романе, то независимо от того, что именно его смущает, это чаще всего говорит о каком-то непорядке. Другими словами, именно там инерция повествования даёт сбой, и читатель спотыкается. Задача писателя — сделать так, чтобы он не спотыкался, удалить помеху. Как этого добиться, тут уж каждый решает сам. Например, я, даже если уверен, что в тексте всё идеально и исправлять ничего не нужно, сажусь за стол и молча правлю. Почему? Да потому что не бывает, чтобы в тексте всё было идеально. Этот тип правки отличается от предыдущих тем, что весь текст перелопачивать не надо, достаточно переписать только раскритикованные места. Затем попросить жену прочитать ещё раз, и, если претензии остались, снова переписать. Наконец, когда порядок с фрагментом будет наведён, останется только сесть и ещё раз перечитать вещь с самого начала, внося интонационную, гармонизирующую правку в местах где это необходимо. «Я ведь столько всего наисправлял тут и там, что это легко могло нарушить общий тон романа». И только после этого рукопись первый раз отправляется к редактору. Обычно к этому времени я уже почти оправляюсь от перегрева головы и вполне в состоянии реагировать на замечания редактора сдержанно и объективно. Расскажу вам одну интересную историю. Она произошла в конце 80-х, когда я писал роман «Дэнс, дэнс, дэнс». Это была первая книга, текст которую я набирал на микрокомпьютере фирмы «Фуджитсу». Почти весь роман я написал в римской квартире и только последнюю часть доделывал, переехав в Лондон. Рукопись я сохранял на дискете, которую при переезде взял с собой в Англию. Приехав в Лондон, через какое-то время я открыл дискету и увидел, что файл исчез. Я на тот момент ещё не очень хорошо умел пользоваться компьютером и, видимо, куда-то не туда нажал, что-то перепутал. Такое часто бывает. Понятно, что я ужасно расстроился. Точнее, просто был в шоке. Там было очень много текста, причём такого, которым я был очень доволен. Даже сам собой гордился, какой я молодец. В общем, мысль, что такое часто бывает, не могла примирить меня с действительностью. Сидеть, бесконечно вздыхать и качать головой тоже было невозможно. Я собрал все моральные силы в кулак и принялся восстанавливать текст, созданный с неимоверным трудом за несколько предшествующих недель. Как там было-то? Вот так, что ли? Так и сидел. И восстанавливал. И все-таки восстановил. Ну вот. А когда книжку уже опубликовали, Из глубин мироздания неожиданно вынырнула первоначальная версия текста. Файл, как оказалось, попал в какую-то постороннюю папку. Такое тоже часто бывает. Эх, а что теперь делать-то? Вдруг там текст гораздо лучше? С этой мыслью, весь в волнениях, я начал читать. Короче, переживал я зря. Вторая, восстановленная по памяти версия, была однозначно гораздо лучше.